Теперь все против него самого, и только мудрый Алексий на его стороне. Эта цепь, к которой он, как ему казалось, привык, сейчас давила, сдирала кожу. Разумеется, проповедник прав, говоря, что живой пес лучше мертвого льва. Но иногда он жалел о том, что не погиб в Иотапате вместе с остальными. Генерал-губернатор Сирии Марк Лициний Крас Муциан взволнованно ходил по обширным залам своего антиохийского дворца. Он был убежден, что на этот раз Веспасиан не найдет никаких отговорок, чтобы отложить поход. После того, как террор Мстителей Израиля уничтожил в Иерусалиме всех умеренных, Мстители Израиля сцепились между собой. В Иерусалиме гражданская война. Сомневаться в полученных вестях не приходится. Нелепо упускать такой удачный момент. Веспасиану следует двинуться на город, взять его, кончить войну. С жгучим нетерпением ждал Муцан сообщений от военного совета, который должен был теперь, в конце зимы, дать директивы для весенней кампании. И вот оно лежало перед ним, это сообщение. Огромное большинство членов совета и даже сын Веспасиана, молодой генерал Тит, были того мнения, что нужно идти на Иерусалим немедленно. Но этот экспедитор, этот бессовестный, корявый навозник, придумал новую штучку. «Вражда деевреев между собой», — доказывал он, — «сделает город в очень скором времени зрелым для того, чтобы взять его с гораздо меньшими жертвами, чем сейчас». Идти на Иерусалим в данный момент значило бы пролить даром кровь доблестных римских легионеров, тогда как эту кровь можно сберечь. Он за то, чтобы выждать. И сначала занять никем не оккупированный юг. Он хитер этот Веспасиан, как не скуп, а на отговорки тароват, и так скоро он своего командования не сдаст. Заложив палку за спину, вытянув шею и повернув в бок кослявую голову, охваченный яростью, щуплый Муциан бегал взад и вперед. Он уже не молод, ему перевалило за пятьдесят, позади жизнь. Проведенные в блистательных и нераскаянных пороках, богатые исследованиями неиссякаемых чудес природы, жизнь, полная власти и срывов, богатства и банкротств. И вот теперь, когда он еще в полной силе, он стал хозяином этой глубоко волнующей древней Азии, и ярость клокотала в нем от того, что лукавый молодой император заставил его делить столь лакомый кусок. Именно с этим отвратительным мужиком. Уже почти целый год терпит он мошенника-экспедитора рядом с собой, на положение равного. Но теперь хватит. Намерение маршала, так же как и намерения императора, он, конечно, видит насквозь. Но этот тип больше не будет стоять у него поперек дороги. Веспасиан должен убраться из его Азии. Должен. Должен. Пора, наконец, покончить с этой идиотской иудейской войной. Поспешно и гневно продиктовал Муциан целую пачку писем императору, министрам, расположенным к нему сенаторам. Совершенно непонятно, почему фельдмаршал и теперь, к началу лета, после стольких приготовлений, когда противник ослаблен внутренними раздорами, все еще не считает город Иерусалим созревшим для штурма. Муциан не хочет даваться в горестные размышления о том, насколько подобное затягивание войны подрывает планы Александрова похода. Несомненно одно, если эта стратегия затягивания еще продлится, то престиж императора, сената и армии будет поставлен на карту на всем Востоке. Момент, когда письма Муциана прибыли в Рим, был для его намерений весьма неблагоприятным. Из западных провинций только что пришли донесения о гораздо более важных и тягостных неудачах. Губернатор в Леоне, некий Виндекс, восстал, и на его стороне были, по-видимому, симпатии всей Галлии и Испании. Депеши приносили тревожные вести. Доклад Муциана встретил искреннее и полное сочувствие только у одного человека, а именно у министра Талассия. Старик считал личным оскорблением со стороны Веспасиана, что генерал так медлит с разрушением Иерусалима. И он ответил Муциану, он понимает его и вполне с ним согласен.